Наконец-то она отснулась. Ах, Марий, как ты нас напугала. Мам, папа, скажите, мыши убежали? А щелкунчик спасем? Успокойся, успокойся, Марий. Зачем понадобился мышам щелкунчик? Ну вот видишь, что бывает, когда дети своевольничают и не слушают родителей. Ты вчера заигралась до поздней ночи и, наверное, задремала у шкафа. И тебя напугал выскочивший откуда-нибудь мышонок, которых, впрочем, у нас не водится. Да. Словом ты ударилась локтем о остекло в шкафу и сильно порезала себе руку. Слава богу, около полуночи я проснулась и пошла в гостиную. Ты без чувств лежала на полу у шкафа. Я сама чуть со страху не упала в обморок. Да, ты лежала на полу, а вокруг тебя были разбросаны лавянные солдатики фрицы и твои поломанные куклы. Щелкунчик ты держала в руке. Тань, подалёку от тебя валялся твой левый башмак. Да нет же. Мама, папа, ведь это было поле великого сражения между куклами и мышами. Мы же победили и хотели забрать в плен щелкунчика. А я запустила башмаком в мышей. И Ну успокойся, Мари. Мыши все убежали. А щелкунчика мы велели отнести к грёзному дресельмейеру, чтобы он его починил. Ничего страшного. Мари нужно полежать в постели несколько дней. Я сейчас пошлю в аптеку за лекарством. Да, хорошо. Мария, а вот и крестный. Ну-ка, дайте мне самому взглянуть, как поживает больная, израненная Мария. Она такая уж она и больная. Вон какой румянец у неё, во всю щеку. Посмотрим, посмотрим. Ох, крёстный, отрести мир. Ты нехорошо поступил с селкончиком. Я все видела. Ты сидел на часах, чтобы они били потише и не спугнули мышей. Это ты позвал машинного короля? Почему ты не спас щелкунчика и не помог мне? Отвечай, немедленно! Что с тобой, Мария, дорогая? Это же наш добрый крёстный. Стрелка движется по кругу, бьют часы и раз, и два, а потом кричит сова. Так судьба ведёт свой счёт. Мы не знаем наперёд, что ведёт людей друг к другу. Крёстный, ты сегодня такой смешной. И поясните, что ж точить, как мой старый клоун. Фриц, нельзя говорить крёсному такие вещи. Ну правда. Дорогой господин старший советник. Э ну это действительно странная шутка. Что вы собственно имеете в виду? Дорогая госпожа Штальбаум, разве вы позабыли мою любимую песенку часовщика? Ведь я её часто напеваю. Я просто хотел немного развеселить Марии. И крёсный Драссельмер. Низко-низко наклонился к самому уху Мари. Не сердись, девочка, что я не вырвал машинному королю все его 14 глаз. Сделать это пока нельзя. Зато я тебя сейчас порадую. Вот твой щелкунчик! Я вставил ему выпавшие зубы и вправил больную челюсть. Как хорошо. Так этот маленький уродец еще послужит нам. Ну-ка, давай его сюда. Нет, я не дам тебе снова калечить щелкунчика. Вот еще. Нет, не дам. Даш. Не дам. Даш. Не дам. Даш. При... Дети, дети, они хотите ли вы послушать, как случилось так, что щелкунчик из красивого молодого юноши превратился в деревянного уродца. Или, может быть, вы уже знаете сказку о принцессе Перлепат, королеве мышей и искусном часовщике? Нет, крёстная Драсельмер, мы не знаем этой сказки. Да, расскажи. Дорогой господин советник, я надеюсь, что на этот раз ваша сказка будет не такой страшной, как обычно. Конечно. Сказка будет весёлой и занимательной, дражайшие госпожа. А главное, у этой сказки хороший конец. Итак, Сказка о твердом орехе. Принцесса Перлипат родилась красавицей. Лицо у нее было лилейно-белое, глаза как синий лазурь, волосы велись золотыми колечками, а зубки были белые и крепкие, как жемчуг. Король нарадоваться не мог, глядя на дочурку. Он шумно ликовал, танцевал и прыгал на одной ножке и непрестанно кричал: "Хей-я, хей-я, нет осветить никого, прекрасней моей перлипад". По случаю рождения наследницы престола были устроены блестящие турниры и балы. А чтобы совсем поразить приглашённых в замок соседей, Роль решил задать роскошный колбасный пир. Он очень ласково сказал своей супруге королеве: "Дорогая, ты ведь знаешь, как я люблю колбасу. А колбаса, которую готовишь ты, лучшее, что я пробовал в жизни". Хо -хо. "Ваше величество, но ну о чем разговор?" Я лично займусь изготовлением колбас для вашего пира, чтобы доказать вам свою преданную любовь и уважение. Велите старшему казначею немедленно отправить на кухню большой золотой котел серебряные кастрюли и дрова сандалового дерева. Королева повязала свой атласный фартук и вскоре из кухни потянула вкусным запахом колбасного навара. Затем наступил самый важный момент. Пора было разрезать на ломтики сало и поджаривать его на золотых вертелах. Но как только сало начало зарумяниваться, откуда-то послышался тонкий голосок. Сестрица, позволь мне отведать сальца. Кто это? Я королева мышей, законная наследница трона своего отца. Я правлю своим обширным народом и живу со своими придворными под печкой. Дай мне отведать кусочек сальца. Я знаю, ты ведь женщина добрая и щедрая. Ну, хорошо, сестрица, вылезайте. Сегодня славный день, пусть и у вас будет праздник. Ну, вот вам два жирных сочных кусочка. Тут же громадная мышь выпрыгнула из-под печки и схватила кусочки сала. <noise> Королева уже хотела было вернуться к своему занятию, но глядь, из-под печи, как горох насыпались придворные, кумовья и тетушки правительницы мушинного народа, и ее семь сыновей отчаянных бездельников. Они набросились на сало и съели бы его все, но по счастью тут подоспела кухарка и прогнала непрошенных гостей метлой. Уцелевшее сало, а его осталось немного, по указанию придворного математика Было весьма искусно распределено между всеми колбасами. Под звуки летавр и горнов, государи и принцы в великолепных праздничных одеяниях, одни на белых конях, другие в хрустальных каретах, потянулись на пир. Король сердечно принял их, а затем В короне и со скипетром в руке сел во главе стола. Уже когда были разрезаны ливерные колбасы, все заметили, как побледнел король. Отведав сосиски, он возвел очи к небу и вздох скорби вылетел из его груди. Но когда на столе появилась кровяная колбаса, Он с останом откинулся на спинку трона, закрыл лицо рукой и заплакал. Гости вскочили из-за стола. Лейф медик нащупал пульс короля и заявил, что того съедает глубокая, неиссенимая тоска. В ответ на это король пролепетал едва слышно: "Слишком мало сала". Кто сказал, король. Что сказал король? Кто сказал, сказал король? Я сказал слишком мало сала. Слишком мало сала. Слишком мало сала. Слишком мало сало. Сало. Сало. слишком мало. О, мой бедный несчастный царственный супруг. Виновница вашего горя, у ваших ног. Покарайте меня. Это я позволила королеве мышей с ее семейством. {"text": "съесть сало для колбас. Что? Как это могло случиться? Ну как? Она просила лишь пару кусочков. Но ее родня и придворные налетели на все сало, и нам едва удалось сохранить десятую часть. Я отомщу королеве мышей и ее родня за то, что они сожрали сало, предназначенное для моих колбас."} Мы должны возбудить процесс против машины правительницы и отобрать в казну все ее владения. Призвать ко мне придворного часовых дел мастера и чудодея Христиана Элиса Дросельмейера.